Церковные колокола появились на Руси примерно в середине XI века в результате западного влияния. Их средняя величина в киевский период была небольшой. Смотрите «Голубинский», «История», том 1, часть 2, второе издание «Москва», 1904 год, страницы 151 и 152. С другой стороны, вокальная музыка, а конкретно хоровое пение рано достигло высокого уровня. Основой православного церковного пения послужила византийская система напевов. Эта система содержит восемь гласов, четыре основных, автентических, и четыре дополнительных, плагальных. Система построена для церковной музыки святым Иоанном Дамаскином, умер в 760 году на основе древнегреческой гармонии. Сначала русское церковное пение было унисонным. Его нотации сохранились в небольшом количестве рукописей, самое древнее из которых — новгородская церковная книга XI века. В ней содержится знаменная нотация. Кроме нее, на Руси в период с 11 по 14 века существовала и другая система нотации, известная как кондакарная. К сожалению, она до сих пор не расшифрована полностью, но из того, что уже прочитано, ясно, что это запись многоголосного пения. О древнерусском церковном пении смотрите «Финдейзен» цитируемая работа, том 1, страница 80-103. Работы Бражникова недоступны для меня. Смотрите о них Игорь Белза. Истоки русской музыки. Советское искусство, август 1945 год. Пятое театр. Театр один из важнейших видов современного русского искусства, и говорят даже что русские имеют врожденные способности к сцене. Однако театр в современном смысле появился в России только в конце XVII века. В московский период эпоху Шекспира театра в России не было. Ситуация киевского периода не совсем ясна. Прежде всего мы должны рассмотреть фольклорные основы. Ритуал народных праздников с его танцами – ритмизированным диалогом и тому подобное содержал значительный элемент театрального искусства. То же самое можно сказать о свадебной церемонии и обряда похорон. Смотрите, Сакулин, Русская литература, том 1, страницы 181-182. Сложный цикл древнерусской свадебной церемонии представлял собой действо в котором не только жених и невеста, но и их родственники и друзья все имели собственную роль. Спектакль состоял из нескольких действий и начинался с прихода родственников жениха в дом отца невесты, обычно ночью, как того требовал древний ритуал. Представление происходило несколько дней в домах родственников каждой стороны по очереди. Как уже отмечалось, разнообразные песни были существенной частью церемоний. Каждому дню и каждой сцене соответствовала своя песня. Примечательно, что русские крестьяне сейчас, говоря о свадьбе, употребляют глагол «играть», «играть свадьбу». Похороны тоже совершались по установленному ритуалу, важная роль в котором принадлежала церемонию профессиональным плакальщицам. В слове о полку Игореве плакальщица Карна оплакивает судьбу всей Руси, истерзанный степными кочевниками. Именно на этом фольклорном фоне нужно рассматривать деятельность бродячих артистов-скоморохов. О скоморохах, смотрите, Финдейзен, цитируемая работа, Страницы 145-170 Предполагается, что большинство скоморохов были площадными актерами и музыкантами, типа...